Глава 14. Опасный путь. Вопреки ожиданию, никто не пришёл мне на подмогу, и поэтому я хоть и с опозданием сообразила, что собирать вещи придётся самой. Но, оглядывая комнату с огорчением, заметила, что сундуки ещё не принесли, поэтому и брать с собой было нечего. Оставалось надеяться, что сделано это намеренно, и по прибытии в Клавренс-холл, крепость Блестнедка, Я наконец увижу собрание любимых книг, привычные предметы туалета и элементарные удобства. Желание сменить платье, чулки и перчатки, а заодно принять ванну, всколыхнулось с новой силой и вызвало неприятные мурашки. Последний раз испытывала нечто подобное много-много лет назад, когда не могла сбежать во время званого ужина в честь прибытия заморских послов. Противные взгляды туземцев от чего-то были обращены в мою сторону. И вызывали непередаваемо мерзкие ощущения. В тот вечер я долго-долго терла кожу мыльной щеткой, желая смыть то нервное напряжение, адское ощущение порока, читаемое во взглядах молодых мужчин, сидящих по другую сторону стола. Накануне приезда гостей матушка рассказывала мне за чаем о темпераменте послов из заморской державы и строго-настрого запрещала смотреть им прямо в глаза специально ли нет, но во время приёма я ослушалась её совета и потому была вынуждена страдать от повышенного интереса со стороны ненавистных мне представителей из другой части света. Громкий стук в дверь отвлёк от неприятных мыслей. Вздрогнула и перевела взгляд к двери. Оттуда послышался голос лорда. Принцесса? Да, да, иду, со вздохом ответила я. Встала с кровати, Где подумывала дожидаться прибытия прислуги, прошествовала на деревянных ногах к входу в спальню. Вовремя дверь приоткрылась, и моему взору предстал ворох меховых одеял. Позади них, жених, всё в том же чёрном мрачном наряде. Полагаю, тебе нечего взять с собой, так как сундуки ещё не подняли, быстро оценил ситуацию он, за что его можно только похвалить. Есть ли какие-то пожелания перед отбытием? сказала бы ему, что хочу принять в ванную, но подняла взгляд и будто заметила нетерпение, разбавленное уже столь привычной суровостью. Поэтому ответила иначе. Нет, мне ничего не нужно. Что ж, тогда закутайся в это. Он быстро расправил одеяло, обернул одно вокруг моей талии, другое повесил на плечи. Э, -э мера временная, раздраженно ответил лорд. По прибытии в замок мастер-ремесленник изготовит тебе согревающий амулет. К сожалению, для его создания нужна кровь носителя, поэтому заранее изготовить такое невозможно, если не считать реликвии рода. Пожала плечами в ответ, не зная, о чём он говорит, но сочла своим долгом пояснить собственное недоумение. Я лишь хотела сказать, что в подобном наряде я не смогу и шага ступить. Лорд Стриклинд ненадолго нахмурился секунда на раздумье, прежде чем он вновь поднял меня на руки. В таком случае ты не оставляешь мне выбора. Недовольный стон был готов вырваться из груди, одернул у себя и позволила лишь тихонько посетовать. Неужели есть такая срочность отправляться ночью в Кловеренс-холл? Я тоже не рад подобной перспективе, ворчливо ответил Лестер. На том наша перепалка закончилась, едва начавшись. А сам лорд отправился быстрыми шагами в сторону лестницы, ведущей куда-то вниз. Несколько минут он шел в непроглядной темноте, ни разу не оступившись. Лишь изредка на глаза попадались небольшие островки света, источаемого висящими на стенах лампами и зажженными свечами под стеклом. Черный нагар на металлических стенках не оставлял сомнений в частом использовании подобного хоть и скудного источника освещения. И произвольно вырвался вздох. Неужели я теперь не скоро увижу солнце? Неужели вся остальная моя жизнь пройдет в сущей темноте? В подвальных помещениях мы держим ездовых животных, пояснил лорд, отвлекая от нелегких дум. Северные ирбисы, самые выносливые и юркие в этих краях существа. Конечно, прожорливы, но они того стоят. Об их преданности следует слагать легенды. А разве их можно приручить? искренне удивилась я. Помнится, в познавательных книгах о тварях я читала «Все не так, оборвал меня лорд. Раздражение его было почти осязаемым. Ербисы очень ласковые и игривы, а из них лепят кровожадных монстров. Показалось ли? Но лорд Стрикленд будто фыркнул. Ведь лицо я его не видела, только слышала негодующий голос. Но не успела я возразить, как мы уже пришли Мускусный запах шерсти почуялся в воздухе прежде, чем моему взору предстали ряды металлических клеток с правой стороны большого помещения, в котором мы очутились. Послышался тоненький свист ветерка. В конце коридор переходит в крутой склон, по которому Ирбис умеет спускаться с легкостью. гордо ответил мне лорд. Миос, позвал он кого-то. Просыпайся, Отвезешь нас к леднику. Фурр. послышалось громкое урчание из глубины клеток. Мяу. Протяжное и недовольное прозвучало рядом. "Нет", ответил лорд. "Поедет только Миус, но я прикажу Лузио, чтобы он почаще выпускал вас попризвиться". Фурр. заурчало сразу несколько животных. "А я только сейчас, привыкнув к темноте, заметила серые полосатые комки в чёрную точку, лежащей в клетках на шерстяных гигантских мешках. Пройдя в глубь комнаты, лорд поставил меня на ноги и отправился выпускать Миоса. Хм. Прикинула в уме шансы поместиться на спине этакой маленькой киски размером не больше охотничьего игонци. Разве это возможно? Но к счастью, промолчала и не высказала вслух, что думала, иначе бы опозорилась потому что едва Ирбис выпрыгнул из клетки, довольно потягиваясь гибким полосатым тельцем, лорд Стрикленд точес командовал: "Боевая форма!" Громко зевнув, Ирбис подчинился. В считанные секунды он кратно увеличился в размерах и теперь мог превзойти ростом гнедого коня из породистой конницы моего батюшки. "Вот это да!" удивился вслух Лестер хмыкнул. Сейчас оседлаю его, пояснил он, а заодно кивнул в сторону стены, туда, где висели разнообразные кожаные седла. Постой ещё немного. Оставалось лишь послушаться и встать смирно. Желание переодеться и принять ванну вмиг позабылось, ведь впереди предстояло увлекательное путешествие по зимним просторам северного края. Неожиданное воодушевление пронзило с головы до пят, заставив ощущать сладостное предвкушение грядущего оказалось ли. Но жених ненадолго замер, странно разглядывая меня, укутанную в меха. Несколько мгновений Элестер отвёл взгляд, когда наконец выбрал необходимое седло. Тебе придётся крепко держаться и напрочь запрещается спать. Как я уже говорил, ербесо довольно юркие, поэтому будет трясти. Угу. Лёгкий румянец выступил на щеках "Дети мои, будем ехать в одном седле, не так ли?" Хотелось отвернуться, чтобы спрятать смущение, но Оуэй опоздала. Лорд уже все понял. "Понимаю. леди не следует делать нечто подобное", произнес он, седлая Ирбиса, "Но выбора нет. Мне кажется, полчища некролисков неспроста напала на наш конвой. Оставлять тебя здесь одну, всего лишь с горской рыцари Бодриком, я не могу. Придется рискнуть." Пожала плечами в ответ. Как такового мнения на сей счет у меня не было. Я уже поясняла, что у меня нет врагов. Вот только спорить с лордом и доказывать свою правоту не было ни сил, ни малейшего желания. Рано или поздно мне придется отправиться в Клаверинс-холл. Так уж лучше пусть это будет Ирпис, нежели холодная страшная лодка и ледяное озеро. Тихий шелест ветерка, гулявшего по помещению, звучал в подземном помещении как и приятное урчание ирбисов в клетках, пощёлкивание пламени огней, висящих на стенах факелов, и чьи-то тихие шаги, очень и очень далёкие и потому едва различимые. Сосредоточившись на новой мысли желании определить, что же это такое, я чуть не пропустила настоящее чудо из чудес, возникшее прямо перед глазами улыбку лорда Стрикленда. Я не ошиблась, улыбка растянулась на его тонких губах и выглядела до смущения очаровательно. Ну, ну, мило, стой спокойно, мягко, почти с нежностью произнёс лорд. Я обомлела. Иными словами, не назовёшь, ведь суровое, мрачное лицо Лестера сейчас источало одну лишь эмоцию дружелюбие. Невероятно, моргнула один раз, другой. Нет, точно не почудилось. Затягивая ремни возле передних лап, лорд медленно провёл ладонью по шорсткой снова и снова. Но вот жених поднял на меня глаза, и взгляд его омрачился. "Есть что сказать?" неласково спросил он, даже с каким-то вызовом. М-м, попыталась я собраться с мыслями. "Красивый", улыбнулась лорду. И очень опасный. После этих слов его взгляд будто стал еще более угрожающим. Тебе запрещается подходить к клеткам, ведь ирбисы — хищники и с чужаками они не церемонятся. Тупая боль отозвалась в сердце, когда я осознала, что слово чужак было сказано обо мне. Интересно, как долго мне нужно будет прожить на севере, чтобы избавиться от этого клейма? Что? Не понял меня, лорд. И отмахнулась Ой, просто мысли вслух. Вынужденно улыбнулась, дабы сгладить эффект сказанного. Я не хотела ворчать, даже не думала, что его слова могут меня так ранить, ведь он прав. Я чужая в этих краях. Ещё какой-то день назад и не помышляла стать здесь своей. Вздохнула, отчётливо понимая нелогичность собственных желаний. Всему виной жадность, похоже. Мне вдруг захотелось узнать, каково это быть северянкой. Каково это гладить Ирбиса?» Лестер прочитал мои мысли, когда скомандовал: "Подойди". Э-э, хорошо. Смущённо, карликовыми шажочками, медленно приблизилась и встала у правого плеча лорда. К счастью, меховые одеяла остались на месте, так как я усердно удерживала их руками. "Можешь погладить?" удивил меня Лестер в очередной раз. "Пока ты со мной, «Миос не осмелится показать характер. В подтверждении слов лорда боевая киска широко раскрыла пасть и лениво зевнула. "Ну же, смелее", подначил меня хозяин животного. "По глазам вижу, что хочешь погладить". "Да. Вот только как? Ведь мне приходилось удерживать меховое одеяло". "Ах, да". Поняв мое затруднение, лорд решил помочь повернулся и будто приобнял за талию одной рукой румянец вновь выступил на моих щеках когда я поняла в каком положении нахожусь прижатой к нему а как же ваша броня вспомнила я про металлические пластины прежнего боевого наряда в котором он прибыл в Артензию. относительно безопасное королевство шутка судьбы «Все оказалось совсем не так Но мне отчаянно хотелось верить, будто нападение некролисков скорее исключение, нежели правило. Не переживай, успокоил лорд. У меня достаточно сил защитить нас двоих, если потребуется. Усмехнувшись, Лестер кивнул в сторону мохнатых ушей Ирбиса. Если Миос вообще позволит врагу приблизиться к нам. Вот как. Кстати, его пушистый хвост Самое смертоносное оружие на всем севере. Ядовитые костяные шипы сейчас спрятаны, но когда он примет атакующую стойку, можешь готовиться к смерти. Я вздрогнула, осознав, в какой опасности нахожусь. Ах, я еще не сказал про его зубы и когти. Лорд будто забавлялся моей реакцией. В следующие секунды случилось нечто непередаваемо жуткое. Миос вздыбился, И зашипел, повернув голову в нашу сторону. "Лорд", послышалось из темноты коридора. "У меня срочное сообщение. Говори с места", строго ответил ему Лестер. "Не приближайся, Миус нервничает". Раздался один шелчок второй, прежде чем стражник продолжил. Лорд так бесте, заявился в птичник и стал требовать срочной отправки послания. Он хотел позаимствовать нашего клеймённого детёныша Змейкрыла, чтобы отправить вести. Да, последовал лаконичный ответ стражника. Запрещаю. Грозный голос Лестера эхом прокатился по подвалу и коридорам. И впредь за всеми перемещениями лорда Акбести по Клаверу следить и отправлять мне змеиной почтой. Есть. Стой, окликнул стражник лорд Стриклинд. И еще, Передай лорду Акбесту вот что. Встречу по сделке на участие в караванах из Туарна я отменяю. Впредь, прежде чем явиться в мои владения, лорд обязуется заблаговременно известить меня о своих планах. Все ясно? Да, мой лорд. Иди. Напутствовал Лестер Унстрикленд. Я замерла, забыв как дышать, стояла, боясь шелохнуться, ведь Ирбис продолжал пристально смотреть. Будто сквозь меня. А его большие черные ноздри на мохнатой морде раздувались. Он словно меня обнюхивал или же пытался понять, кто стоит в коридоре, враг или друг, чужак или свой? Одно ясно точно. Теперь я определила источник шагов, ранее звучавших над нами. "Прости", извинился лорд. "Не думал, что Мёс зашипит на обычного стражника". "Ничего". Тихонько ответила я. Но меньше бояться от этого не стало. А когда Ирбис отвернул от нас свою морду, смогла с облегчением выдохнуть и немного расслабиться. Он тебя не тронет, успокоил меня лорд. Только не смей его щипать. За это может, и убить ненароком. Хорошо. Ох, ну и поездочка мне предстоит, мысленно посетовала я еще не выбрались наружу, а уже испугалась до чертиков. Тогда вперед. не успела удивиться, как лорд Стрикленд приподнял меня над полом и одним выверенным ловким движением усадил боком в седло. Следом забрался сам и взял в руки поводья. Как же это непристойно, хотела бы крикнуть так, но вместо этого закусила губу промолчала. Эти мое Петров и другая не менее важная часть тела оказались зажатыми между его ногами. Да, нас разделял приличный слой ткани и меховое одеяло, но но сердцу-то не объяснишь. Оно бешено стучало, не думая останавливаться. А когда лорд наклонился чуть вперед и произнес мне на ухо: "Только не вздумай засыпать", я чуть на месте не подпрыгнул от возмущения и иных чувств сказала бы неприличных и непристойных. Не буду, лорд промолчал. И почему в уме возникла невероятная по своей сути идея, что сейчас он довольно улыбается? Может быть, это мои фантазии или всему виной книга, которую я читала в поездке. Ох, не следует забивать этим голову, прогнала прочь неприличные мысли. Вовремя «Вперед!» — скомандовал лорд Ирбису. И тот подчинился. Удивительное дело. Его мягкое пружинистое поступь действительно убаюкивала, но взбудораженное состояние от непристойной близости между мной и Лестером неплохо выручало, позволяя сдержать свое обещание. Прикрой голову, тихонько попросил лорд, управляя ездовым животным. На улице мокрый снег. Мы сейчас покинули помещение с клетками и двигались по темному высокому коридору навстречу морозному сквозняку. С радостью бы послушалась, но меховой кокон, в который были укутаны руки, здорово мне мешал. Поняв мое неудобство, лорд самолично поправил верхнее одеяло и приказал Миосу: "Ускоримся". Дальнейшие события прочно врезались в память на долгие-долгие годы вперед. Ведь я впервые в жизни увидела, что из себя представляет снежное косогорье и ледяные земли девяти огней. Лунный свет лился рекой по заснеженным вершинам сосновых деревьев, блестящих снегой. Белые обледенелые валуны скрипели под мягкими лапами ловкого ирбиса, взявшего курс на низину. Узкая звериная тропа легко угадывалась впереди между камней, петляла и завораживала причудливым узором. Боишься? Нет, ответил я. Голос мой дрогнул, когда ирбис прыгнул с кочки на кочку. Раздался громкий скрежет когтей по льду. "А следовало бы", Лестер тихонько усмехнулся. "Кого или чего я должна бояться?" Внутреннее чутье подсказывало всего и всех. Однако отчаиваться я не спешила. В первую очередь меня. «Но как же?" вначале возразила я. Однако воспоминание о разговоре со служанкой вовремя отрезвили. "А разве не боишься?" Лорд упорствовал, будто на полном серьёзе пожелал услышать ответ. Открыла и закрыла рот, так как холодный воздух почти заставил закашляться. Подавила неприятный спазм и сильнее спрятала нос подальше от мокрых капель снега. И в самом деле, снежинки, попадая на кожу, вмиг таяли и стекали прозрачными капельками. Приличие ради я наконец ответила: "Не знаю, тогда или нет" временами, честно призналась ему, особенно когда вижу острый злой взгляд. Вот как тихий голос лорда откровенно говоря завораживал, ведь ранее я слышала лишь приказной тон и суровые тирады. Однако его вкрадчивая мягкость не сумела обмануть. В памяти были живы воспоминания нашей недавней ссоры. Может, недопонимание? Я узнала о вашей первой жене, Ну, конечно, недовольно проворчал лорд Стрикленд. Женщины любят сплетни. Я и забыл об этой вашей особенности. Так вы знаток женщин? Ох, вот что заставило меня сказать такое. Ведь это похуже пощечины для любого порядочного мужчины. Это же оскорбление чистой воды. Удивительно, но он только усмехнулся. Тяжелый ком возник в груди, не позволяя свободно дышать. Сердце кольнуло неприятным ощущением обиды. Это не так. Запоздало, заверил меня жених. Я лишь удивился твоей способности невинно оскорблять. Я попыталась оправдаться. не сказанного не воротишь, оборвал меня лорд. Чтобы ты знала, я не знаток женщин. Я едва ли близко подпускал к себе трех. В моем арсенале ни одного, запальчиво ответила я. Зачем? Вот зачем я это сказала. В разговоре повисла пауза. А я воспользовалась моментом, обратив внимание на снежные красоты нас окружающие, лесную чащу, каменные нагорья, ледяные наросты на берегу замерзшего озера. Бескрайний север, подытожила я двумя словами. Когда-нибудь я отвезу тебя в долину ледяных водопадов, расщедрился мой благодетель. И снова страх костлявой рукой вцепился в меня и не отпускал до тех пор, пока лестер не пояснил: "Там проживают рогатые пингвины. Мы следим за их популяцией, и оберегаем от крупных хищников". "Нет, определённо. Он не мог быть замешанным в таком мерзком занятии, как убийство собственной жены". Почему-то слово "оберегать", сказанное столь обыденным тоном, убедило не хуже чистосердечного признания. Или дело в том, что мне хотелось в это верить, повернув голову и набравшись храбрости, устремила взгляды к его лицу. Маленькие паутинки морщин, залегшие в уголках глаз и рта, говорили больше, чем слова. Лорд привык хмуриться и нечасто улыбаться. "Почему вы мне не расскажете?" вновь предприняла я попытку дознаться правду. "А это что-то изменит?" Какой все таки несносный индивид но я упрямо гнула свою линию. Вопросом на вопрос не отвечают. И откуда во мне столько смелости? Даже если скажу, что я ее не убивал, но в какой-то степени причастен к ее смерти, выдавил он: "Ты мне поверишь и не станешь презирать". "Я вас не презираю", большего увы, сказать не могла, потому что услышала не то, что ожидала. Думала, он будет уверенно отрицать и придумает более убедительное оправдание. Ну как же это чудовищно. Человек умер, а я жду, что мне незнакомки раскроют душу. Призадумавшись, я вновь обратила взор к лесу, стоявшему слева от тропы вдоль берега, по которой медленно крадучись пробирался ездовой зверь. Тут и там виднелись белоснежные парные точки, будто чьи-то сияющие глаза в темноте, невероятно пугающие здешние лисы и другое лесное зверьё, ночные охотники, пояснил лорд. Хотя ночь в нашем понимании в этих краях довольно долгая, и если бы не колокол, извещающий о начале дня, то узнать о наступлении нового времени суток было бы крайне сложно. Удивительно, но Лестер Унстриклинт был многословен, когда речь заходила о местности и животных севера. Но стоило разговору зайти о его родне, он наоборот умолкал и не желал распространяться на эту тему. ирбисы змеи-крылы, рогатые пингвины, перечислял я. О чем еще мне следует знать, как к новой хозяйке Клавренс Холла? Хозяйке? Удивился лорд, чем немало меня задел. Ведь я стану вашей женой, не так ли? Именно так. Тогда с чем связано ваше удивление? опорствовала я. Не думал, что дела Клавренс Холла будут тебя заботить по прибытии. Иными словами, я не должна вмешиваться в дела управления крепостью. Так значит, меня запрут в комнате и не позволят ничем заниматься. Очередная глупость, слетевшая с языка, чуть не стоила мне жизни. Лорд резко натянул поводья. Ирбис остановился. Его когти заскрипели по гигантскому валуну. А я чудом не выскользнула из седла прямо на острый камень. Стальным хватом Лестер удержал меня. Так вот, как умерла ваша жена, бросила в запале. Вы ее просто не поймали. Обида жгла изнутри, слезы притаились в уголках глаз. Нет, я ее не убивал, рявкнул лорд. Я лишь продемонстрировал, насколько ты бесполезна, раз не можешь самостоятельно держаться в седле. Управлять людьми быть им госпожой. Ты настолько далека от этого, насколько я далек от романтики и всей вашей женской чепухи. Лестер был зол, очень и очень зол. Чем невероятно пугал. Однако маленькая наивная частичка меня отчаянно верила, что он ничего плохого мне не сделает. Секунда на молчаливое противостояние взглядами, и лорд сдался первый, отвернулся. А заодно усадил меня поудобнее в седле. Мы движемся медленно по твоей вине. При быстрой езде ты можешь упасть, соскользнуть на камни. Отчасти поэтому мы сейчас легкая мишень для крупных хищников. Держись крепче, нам нужно ускориться. На этом разговор кончился, и началась неприятная тряска, которая невольно заставила вытащить руки наружу и приобнять лорда под плащом. И почему я раньше так не сделала? Возмутительно, да? Непристойно, возможно, но очень удобно. И главное сохранит мне жизнь. Перспектива соскользнуть из седла на голый камень не привлекала, что вы об этом не говорила моя гувернантка, жизнь важнее. Не успела я подумать об этом, как вдруг услышала грозный рык, исходящий из глубины леса. Плохо дело, тихо произнес лорд. Стадо рогачей, прошедшее по этой тропе, приманило диких ирбисов. Я испуганно повернула голову, ухом чувствуя ускоренное сердцебиение лестера там, под слоями одежды. Крупные миндалевидные ярко желтые глаза смотрели на нас из заснеженной темноты. Самка, выплюнул лорд. Это что-то меняет? Я покрепче вцепилась в его одежду. Она наверняка жутко голодна и скорее всего просто так нас не отпустит. Но если я убью ее...» «Миус меня не поймёт, покажет характер. И что нам делать? Думаю. Одно короткое слово заставило меня замолчать. Ездовой Ирбис замедлил ход и наоборот заурчал. Мяус недовольно крикнул: "Лорд, не время сейчас". "Подождите, а вдруг это его пара?" предположила я. "Может, нам лучше слезть и оставить их одних?" Ну, так сказать, порезвиться?» И стать закуской для остального зверья? Пешим ходом тут сутки пути. Не думаю, что мёс будет резвиться всю ночь, наивно предположила я. Что заставило меня думать так? Не знаю. Но интуиция подсказывала, что я права. Да, я много читала в свое время, однако память о прочитанном в столь сложной ситуации напрочь мне отказывала. Мне кажется, нам следует переждать. Граткругнувшись, лорд натянул поводье. "Под твою ответственность", рыкнул он, слез первым и садил меня. Вдрогнула, ощутив неприятный холод под ногами. Как оказалось, моя обувь не была рассчитана на подобные температуры. А Миос, быстро сообразив, что его отпустят порезвиться, лишь громче заурчал и демонстративно куснул ремешок от седла. "Да-да", проворчал лорд, "уже снимаю". Как же я ему сейчас завидовала. Его отпустят на свободу. Да и холода он явно не ощущал, бил хвостом по снежному покрывалу, укрывающему заледеневшие камни. Не упади, предостереёг меня лорд. Не хочу видеть еще один окровавленный труп на снегу. Вот оно. Частичка правды, которая вырвалась из него непроизвольно. Изумленно посмотрела в сторону лорда, позабыв обо всем на свете. Он сейчас проявил заботу и сетовал на произошедшее. Ну, не мог он сам лично столкнуть жену с обрыва. Да и какого обрыва? Служанка увы в подробности не вдавалась, а я была настолько ошарашена, что не сумела ее как следует расспросить. Мерзкое, неприятное, липкое чувство, будто лезу не в свое дело, заставило поморщиться. Лорд поймал меня за столь непривычными для меня эмоциями. А говоришь, не презираешь. Это я из слухов оправдалась в очередной раз. Не люблю и редко им верю. Удивительное дело, но морщинки вокруг глаз разгладились. Лорд перестал хмуриться и облегченно выдохнул. Хоть в этом мы с тобой схожи. Да уж. Я пожала плечами и поёжилась от холода. Здесь недалеко есть сторожка егеря. Переждём там несколько часов. Взриснув убегающему ирбису, лорд сделал еле различимый знак рукой, указывающий направление. Показалось ли, но приручённый животный согласно моргнул. "И как ты только догадалась?" "А? Mm -hmm. Не поняла я вопроса." Лорд перекинул через плечо массивное кожаное отороченное мехом седло и вручил мне связку ремней. «Уж извини, нести тебя я не смогу, вместе расшибёмся." Очередное ворчание Лест заставило улыбнуться. Поспешила приобнять, ношу и покрепче вцепилась в одеяло. А далеко до сторожки егеря. «Несколько минут быстрым ходом. Хорошие новости, Околеть не успею. По крайней мере, надеюсь на это.